Алиса Гулливер Алиса видит милый дом с табличкой на двери Б-кролик. На столе редком перчаток пары три. Ух ты! Знакомый пузырёк! Ну, кролик, погоди! Сейчас мне жидкий пирожок поможет подрасти. Буль-буль! Рука отходит, как ракетная ступень. Хлебнёшь чудовенький чутка, волшебственней день. Но с магией в который раз случился перебор. Она настолько раздалась, что вылезла во двор одной рукой, ну а другой подперла глухо вход и с тайросовой ногой заткнула дымоход. Алиса рада, хоть и плен, но в школу не идти. В дверь бьется кролик. «Мэри Энн, впусти меня, впусти!» «Как нет? А я в окно!» Звучит его истощный крик. Алиса пальцем шевелит и слышит звон. Парник, спасите! Он кричит: "Сюда! Я, слава богу, жив. Да помоги же мне, балда. Ты где так долго был? Я яблочки копаю, сэр. Но брошу без проблем. Гек-кролик цвет теперь в глазе. Ты, ты, блачки, зачем? «За домом? Бил, я не о том! Не стой и не беси! Залезь в трубу, проникни в дом, перчатки принеси!» Алиса драться со слугой, конечно, не могла. Легонько дрыгнула ногой и щекотки не снесла. Снаружи долетела. «У-у-у! Побегись! Летит!» И снова звякнуло стекло. «Еще один парник». Вокруг упавшего вазня. Ну как ты старина? Летел шутиха без огня. Класснюга, крутизна. Эр кролик свет румяных щек. Где спички? Истерит. Сейчас мы совершим поджог. Пускай оно горит. Валисочкиной голове пронесся старый хит. Не вести графа Гулливер? Она кричит. Фашист! Эскролик серый от стыда аж лапками всплеснул. Пойдем другим путем тогда. Он хлупнул и вздохнул. Тележку камешков как ну проворно подкатил, а лисе удалось взглянуть. Надеюсь, не тротил? Они плесали на боку бринчак как медики и превращались на скаку в парные пирожки. Алиса, выгнувшись, как йог, поймала пирожок, уменьшилась и со всех ног пустилась на утек, заметив во дворе толпу геккона на земле. — Так вот он тот, кто лез в трубу! — мелькнула в голове. Она ускорила свой бег под крики у Лю-Лю и, далеко оставив всех, вдохнула. — Обновлю я свой первоначальный план попасть в чудебный сад. Я ведь достаточно мала, волшебный скуша в бат.